Что мне блаженства райские? Потом. Прошу сейчас наличными вином. В кредит не верю. И на что мне слава под самым ухом барабанный гром?